Следующий номер нашей программы называется «Перенос». Это был самый веселый из всех переездов, какие я только видел в своей жизни. А видел я их немало. И как заселялись 80-квартирные дома, и 100-квартирные, и такие, в которых число квартир И сосчитать на глаз невозможно. А однажды я видел, как заселяли сразу целый квартал. Но переезд Лёляшны с дедушкой — это всем переездом переезд. На помощь пришли цирковые артисты, и рабочие, и даже музыканты. Да еще ребят собралось, видимо-невидимо. Да Горшков явился с двумя милиционерами. «Безобразие, форменное безобразие», — сказал дедушка. «Сколько людей тратят время и силы на меня и на тебя?» «Получается, что мы сплошные тунеядцы, потрясающие лодыри. Что мне нести?» «Ничего», — ответила Лёлишна. «Опять?» — возмутился дедушка. «Опять ты считаешь меня законченным инвалидом?» «Тогда неси свои лекарства. Я их сложила в одну коробку. Только не урони». «Я бы ни за что не уронил их», — раздраженно проговорил дедушка, — «если бы ты...» не напомнила. А сейчас я все время буду думать о том, чтобы не уронить их и обязательно, видимо, уроню. Роняй. Купим новые. Главное, переживать не надо, посоветовала лёлишна К дверям в их квартиру Выстроилась длиннющая очередь желающих помочь. На всех лестничных площадках открылись все двери, из которых выглядывали любопытные. Музыканты с инструментами в руках стояли у крыльца. Эдуард Иванович спросил. «Все готовы?» Все! И скомандовал. Раз, два, взяли, и шагом марш! Первым в дорогу двинулся шифонер. Его несли силовые акробаты. Шифонер для таких богатырей все равно, что для нас с вами табурет. Они даже не почувствовали, что кроме шифонера несут еще... Что бы вы думали, а? Да, Петька спрятался в шифонере. Хотел всех напугать или рассмешить, но заснул. Затем в дорогу двинулись кровати. Их несли воздушные гимнасты. Им такие ноши, нечего и разговаривать. И атаманка двинулась в путь, и письменный стол, и круглый стол, и стулья. И когда на крыльце показался шифонер, грянул оркестр. Откуда не возьмись, появился сам грозный товарищ Сурков. Рот разинул от удивления. Ничего понять не мог. А мальчишки сбежались чуть ли не со всего города. Лишь бы только вещей хватило, кому нести. Тут уж поступали честно, делили поровну. Кому ножек достался, кому вилка, да и чайная ложка. Тоже вещь. И всем хотелось, чтобы вещей было много-много. Таскать бы да таскать. Под музыку. Хоть целый день. Веселое настроение людей Передалось даже мебели. Шифонер пританцовывал, Письменный стол приплясывал. Стулья как бы кружились в вальсе. Тарелки летали по воздуху От джанглера к жонглеру. Сам грозный товарищ Сурков крикнул. «Чего тут происходит?» И мальчишки, хором пропели. Лёлишну перевозим, Лёлишну перевозим, С дедушкой перевозим, С дедушкой перевозим, С пятого на первый. И рот у грозного товарища Суркова Опять раскрылся, И не мог товарищ Сурков никак его закрыть. И сказать ничего не мог от удивления. Не привык он, чтобы человеку оказывали так много внимания. Так с незакрытым ртом и ушел. А переезд продолжался. Хлоп-хлоп сидел на плече Эдуарда Ивановича. Одной рукой держался за него, а другой помогал Лёлишни с дедушкой переезжать. Нес карандаш. Карандаш этот хлоп-хлопу доверили совершенно напрасно. Когда Эдуард Иванович спускался с пятого этажа, мартыш вел грифелем по стене и прочертил линию до первого этажа. В суматохе никто этого не заметил. А потом весь подъезд долго гадал. Кто же из мальчишек мог так набезобразничать? И попала, конечно, Петьке. Хотя он спал в шифонере. А раз вспомнили о Петьке, то надо рассказать, что он там, бедный, в шифонере переживал.